Артисты прочно обосновались у буфета, как и положено артистам, и отвлеклись от еды только когда госпожа Крайер подошла к ним вплотную. «Княгиня, позвольте представить вам досточтимую Фрину Фишер. Мисс Фишер — это княгиня де Красс и мадемуазель э, Делис. А это мой брат Саша», — сказала молодая дама. Она и ее брат, вероятно, близнецы — Были высокого роста, длинноногие и изящные, с похожими чертами лица, бледной кожей, высокими скулами и глубокими выразительными карими глазами. У обоих были кудрявые каштановые волосы, одинаково подстриженные, и одеты они тоже были одинаково, в абсолютно черное трико. Саша изящно припал к руке Фрины и заявил, «Мадемуазель, вы манифик, великолепны». В глубине души Фрина была с ним согласна. Среди собравшихся не было никого, кто мог бы превзойти ее в стиле и грации, не считая двух танцоров в простых костюмах, подчеркивавших естественную красоту их тел. Княгиня де Грасс, по поводу титула которой Фрина серьезно сомневалась, была невысокой сухопарой русской дамой в на красном платье и ужасно длинной собольей пелерине. Она положила свою холодную лапку на запястье Фрины и сардонически улыбнулась. Это была весьма выразительная улыбка. Она выбрала в себя отношение и к хозяйке, и к залу, и к угощению, и к собственному сомнительному титулу. А также восхищение Фриной, И все без единого слова. Фрина искренне улыбнулась в ответ и пожала крохотную ручку княгини. «Не могу снять накидку», — шепнула княгиня Фрине на ухо. «У меня платье с открытой спиной. Непременно навестите меня. Вы первый человек с интересным лицом, которого я встречаю в этом богом забытом месте». «Навещу», — пообещала Фрина. Больше она не успела сказать ни слова, потому что хозяйки явно не терпелось представить ее какой-то очередной выскочке. Фрина двигалась безмятежно, с высоко поднятой головой, забавляясь наблюдением за госпожой Крайер. Эта дама стала вдруг излагать социальную теорию, предмет, в который она не понимала решительно ничего. — Все эти ужасные коммунисты! — ныла госпожа Крайер. — Я правда ничего не боюсь. Слуги меня обожают, — заявила она. Фрина ничего не ответила. Лица и руки... Весь вечер они мелькали перед глазами. Фрина кивала, улыбалась и пожимала руки стольким людям, что их лица слились в расплывшееся пятно. Она почувствовала усталость и уже мечтала присесть где-нибудь, выпить крепкого коктейля и закурить. Как вдруг снова насторожилась. — Это Лидия Эндрюс и ее муж Джон, — произнесла госпожа Крайер. Принаживилась и внимательно посмотрела на предмет своего расследования. Лидия Эндрюс была хорошо одета и накрашена мастером своего дела, но казалась такой вялой и безжизненной, что напоминала куклу. Ее пушистые светлые волосы украшали розовые страусовые перья и гриво спадавшие на лоб. На Лидии было великолепное бледно-розовое платье, вышитое бисером, Длинная нитка розового жемчуга спускалась до колен. Лишь мимолетный пронизывающий взгляд, который она бросила на Фрину, когда их представили друг другу, напомнила девушке, писавшей те письма. Эта молодая дама вовсе не была такой апатичной, как представлялась. К тому же она обладала знаниями опытного бухгалтера. Фрина насторожилась. Если госпожа Эндрюс решила вести себя в обществе подобным образом, стоило ли ей, Фрине, во все это вмешиваться? Лидия распространяла вокруг себя глубочайшую апатию, скуку и сильное нежелание находиться там, где она находилась, что особенно заинтересовало Фрину. Ведь нынешний вечер считался главным светским событием сезона. За спиной Лидии маячил ее муж – Внушительный молодой человек, тучную фигуру которого обтягивал хорошо сшитый фраг. У господина Эндрюса были редеющие темные волосы и залысины на макушке. Рукопожатие его огромных ладоней оказалось неприятно теплым и влажным. Глаза его были того особенного бледного оттенка, который всегда настораживал Фрину. Эндрюс подтолкнул свою жену вперед Незаметно, но явно болезненно ущипнув ее за предплечье. И даже на это она никак не реагировала, хотя в небесно-глубые глаза и закрался оттенок страдания. Оба они сразу не понравились Фрине, особенно Джон Эндрюс, в котором она разглядела семейного тирана. Но это еще не доказывало, что он травил жену. Как только завершились представления гостям, и Фрина наконец освободилась от хозяйки, она, согласно своему плану, нашла Лидию Эндрюс и стала прилежно завоевывать ее расположение, подавив стремление пообщаться с Андерсоном и танцорами.